Тогда и сейчас. 1979. -й. Наши дни. Ник Харрис. После концерта на стадионе Чикаго Дейзи Джонс и The Six никогда больше не выступали вместе. Их вообще больше вместе не видели. Дейзи. Улетев из Чикаго, я прямиком направилась к Симоне. Рассказала ей всё как есть, и она отвезла меня в реабилитационный центр. Так что с 17 июля 1979 года я веду абсолютно трезвый образ жизни. Когда я вышла из лечебницы, то полностью изменила свою жизнь. Всё, чего я сумела достичь с тех пор, только благодаря тому принятому однажды решению. Я навсегда рассталась с музыкальной деятельностью, опубликовала немало книг, увлеклась медитацией, начала путешествовать по миру, усыновила двоих мальчишек положила начало проекту Дикий цветок и вообще переменила жизнь к лучшему, так как даже мечтать не могла в 1979. -м. И всё это благодаря тому, что завязала с наркотиками. Уоррен. Я женился на Лайзе Кроун. У нас с ней двое детей: Брендон и Рэйчел. Лайза заставила меня продать мой домик на воде. Так что теперь я обитаю в Тарзане, штат Калифорния, в огроменном доме, окружённом торговыми центрами. Дети учатся в колледже, и никто уже больше не просит меня расписаться на тетиках. Ну, то есть Лайза бывает изъявляет такое желание, и то скорее, чтобы сделать мне приятное. Я, естественно, ничуть не возражаю, потому что на свете бродит ещё миллион разных кадров, которые были бы весьма не прочь тоже расписаться у Лайзы на груди. Так что я стараюсь всегда иметь это в виду. Пит Лавинг, бас-гитарист группы The Six». Я вообще мало что могу сказать. Во мне не осталось ни малейшей неприязни ни к кому и ни к чему. обо всех у меня лишь самые замечательные воспоминания. Но этот отрезок моей жизни давным-давно прошёл. У меня теперь собственная компания, занимающаяся укладкой искусственных газонов. Мы с Дженни живём в Аризоне. Дети уже давно подросли. В общем, на жизнь не жалуюсь. Это действительно всё, что я могу сказать для вашей книги. Мне около 70, но я по-прежнему смотрю только вперёд, понимаете, и никогда не оглядываюсь назад. Можете, если хотите, вставить это в книгу, но это всё равно будет касаться только меня. Род. Я приобрёл себе дом в Денвере, штат Колорадо. Какое-то время там со мной жил Крис. Вместе мы прожили несколько чудесных лет. Потом он ушёл, и я встретил Френка. Живой и тихой и непритязательной жизнью занимаюсь продажей недвижимости. И у меня есть то, что я считаю лучшим из обоих моих миров прежнего и настоящего. Простая, спокойная жизнь и бурные воспоминания о старых добрых днях. Грэм. Когда группа распалась, мы с Карен между нами всё кончилось. Дружбе нашей тоже пришёл конец. Может, мы и сталкиваемся с ней где-то иногда, но только и всего. Почему-то именно те, кто никогда не любил тебя по-настоящему, и приходят в мыслях, когда никак не можешь заснуть, и постоянно спрашиваешь себя: "А какое будущее могло бы вас ожидать?" И так и не находишь ответа. А может, просто не очень хочешь знать? Только не рассказывай своей тётушке Дженни, что я тебе такое говорил. Не хочу, чтобы она поняла это неправильно. Я люблю её и люблю твоих двоюродных братцев. А ещё я чертовски рад, что мы с твоим отцом больше не работаем вместе. Хотя с огромным удовольствием на пару играем забавы ради. И он по-прежнему пытается мне объяснять, как следует играть на моей же собственной гитаре. Но били есть били. Он научил обоих моих детей игре на фортепиано, построил им домик на дереве на заднем дворе. Пожалуй, я должен сказать, мне очень повезло, что у нас была своя рок-группа и что мы это дело пережили. В смысле, он и я. Как бы то ни было, если будешь писать там у себя нечто вроде как они живут сейчас, постарайся донести до всех и каждого, что я придумал собственный острый соус. Называется Дан отожги язык. Эди, я теперь музыкальный продюсер. Наверное, этим мне и следовало заняться ещё в ту давнюю пору. У меня своя студия звукозаписи в Ваннаесе. Дело идёт в гору. Можно сказать, уже достиг вершины. Симона. В 1979 году диско приказало долго жить. Я пыталась продолжать работать в прежнем духе, но не смогла завоевать такую же популярность на радио, как это бывало в дискоклубах. А потому я выгодно вложила свои деньги, вышла замуж, родила Трину, развелась. И теперь Трина в десять раз более знаменита, нежели я когда-то была. Она загребает деньги лопатой в органе музыкальные клипы причём настолько идиотские и грубые, что нам с дети даже в голову бы не пришло слепить когда-нибудь подобную шизу. Она представила любовь как дурман, как собственную новинку, а ещё выдала экстази. Мама дорогая, теперь никаких там двойных смыслов и намёков, они просто выходят и поют, что им хочется. Но она же лучше знает. И я отдаю ей должное. Просто она рушит всю игру. Да, чертовски верно сказано. Моё дитя рушит всю игру. Карен. Проставшись с Zyx, я примерно лет 20 подрабатывала, играя то в одной, то в другой гастролирующей группе. Ушла от дел лишь в конце 90-х. Своей жизнью я распорядилась так, как мне хотелось, и ни о чём ни капли не жалею. Сколько себя помню, я любила спать в постели одна, а Грэм был из тех, что любит просыпаться с кем-то рядом. Если бы всё сложилось так, как он хотел, Но я бы, конечно, приспособилась делать то, что делают все. То, что все прочие выбирают для себя. Но это было бы не то, чего бы мне хотелось. Возможно, будь я сейчас помоложе, замужество привлекло бы меня намного больше. В наши дни я вижу очень много браков, действительно основанных на равноправии, где никто никого не обслуживает. Но мне, например, такой формы брака никто не предложил. Да и вообще в те годы большинство из нас и понятия о таком варианте не имели. Всё, чего мне в жизни хотелось, никак не вязалось с присутствием рядом мужа. Поначалу я хотела стать рок-звездой, а потом захотелось жить одной в домике посреди гор, что я собственно себе и обеспечила. Впрочем, если кто-то доживает до моих нынешних лет и не может оглянуться на своё прошлое и усомниться в некоторых своих давних решениях, Значит, у кого-то просто нет воображения. Билли. Я свернул всё это дело, подписал с Rarnor Records договор и с 81 писал песни для поп-исполнителей. Чудесная жизнь. Тихо и стабильная. Хотя я и провёл восьмидесятые и 90-е годы в ужасно шумном доме с тремя вечно гользящими девицами и одной замечательной женщиной. Кто-то однажды высказался, будто я пожертвовал своей карьерой ради семьи. И в принципе, именно так я и поступил. Хотя звучит это куда возвышеннее и благороднее, нежели все происходило на самом деле. Я был всего лишь человеком, достигшим своего предела. Так что сомневаюсь, что там на самом деле присутствовало какое-то благородство. Скорее я понимал, что если хочу одолеть ту планку, что мне поставила Камилла, то должен расстаться с группой. Ты понимаешь, почему я так сильно любил твою маму? Она была невероятнейшей женщиной. Она была самым, что не наесть величайшим событием в моей жизни. Предложи мне любые платиновые альбомы, лучшую текилу, любые увеселения, всевозможные успехи и мировую славу, я всё это отдам за одни лишь светлые воспоминания о ней. Она была совершенно изумительной, непостижимой женщиной, и я её, конечно, не заслуживал. И сильно сомневаюсь, что наш мир вообще её заслужил. То есть, не пойми меня неправильно, Она была нормальным живым человеком. Она была весьма напористой и прямолинейной. И где-то в середине 90-х у неё развился совершенно ужасный музыкальный вкус, о котором мне как музыканту очень тяжко вспоминать. А ещё она изобрела самый жуткий в мире соус чили. И поскольку сама считала его потрясающим, то готовила его без конца. Впрочем, я не рассказываю ничего такого, чего бы ты сама не знала. Ещё у неё имелись серьёзные недостатки характера. Она была немыслимо упрямой, до такой степени, что несколько лет не разговаривала с твоей бабушкой. Хотя это её упрямство, конечно, окупилось нам во стократ. Она была очень упертой в отношении меня. И только благодаря этому я стал тем человеком, каков я есть. Когда у неё диагностировали волчанку, мы все словно зависли во времени. Я бы никому на свете не пожелал такой болезни. Но я воспринял это как возможность возвратить твоей маме свой долг. Я мог принимать на себя её домашние заботы, когда она слишком уставала, когда у неё слишком ныло тело. Я мог сидеть дома и заниматься вашим девчонки воспитанием, чтобы на неё не валилось сразу всё одновременно. Я мог быть её другом и напарником, и все эти невзгоды пройти с ней бок о бок. Мы купили с ней дом в Северной Каролине. Думаю, лет двадцать назад. Когда и ты, и твои сёстры уехали учиться в колледж, мы прочесали с ней всё побережье в поисках именно такого дома, какой она когда-то видела в мечтах. Именно такого, как хотели, мы не нашли, а потому мы его построили. Никакой пасеки при нём, конечно, не было. И вообще он оказался не совсем таким, о каком пелось в песне. Просто двухэтажное строение в стиле ранчо на участке в несколько акров земли у самого залива, в котором она любила ловить крабов. Но это всё равно получился дом, о котором Камилла всегда мечтала. И я очень счастлив, что оказался мужчиной, сумевшим для неё это сделать. Я знаю, не мне рассказывать, как тяжело было её потерять. Мы до сих пор не можем от этого оправиться до конца. Признаюсь, мне очень и очень одиноко теперь, когда вы с сёстрами разъехались по всей стране, а вашей мамы не стало. Вот уже пять лет, как её нет. Она не должна была уйти так рано. Забрать такую женщину всего в 63 года это слишком жестоко даже для мстительного и злопамятного Господа Бога. Но раз уж ей выпала такая карта, значит, она выпала и всем нам. А потому я играю при том раскладе, что есть. Знаешь, пока ты подрастала, я мало что рассказывал тебе. Не хотелось утягивать себя в трясину своих проблем и непростых воспоминаний. Твоя жизнь не должна заключаться во мне, детка. Это моя жизнь заключается в тебе. Но я всё же скажу, что очень благодарен тебе за то, что задала мне все эти вопросы и подарила мне возможность что-то сделать. Надеюсь, солнышко, это прольёт для тебя какой-то свет на всё, что тогда происходило, и на твою матушку, и на нашу группу. Порой я даже удивляюсь, что нас до сих пор помнят. И всегда удивляюсь, что нас по-прежнему проигрывают в радиоэфире иногда даже слушаю. На днях на радиостанции классического рока запустили Отключись же. А я сидел возле дома в машине и слушал. А всё-таки мы были чертовски хороши. Дейзи. Мы были потрясающими, просто великолепными.